Отец Афанасий миролюбиво покачал головой. «Эй, их, Андриан, подлая твоя душа! Да как же ты не поймешь, что если бы ты нынче представился, это было бы прекрасно!» «Чем же это было бы прекрасно?» опишенно промямлил Семенов. «А тем, что всю жизнь ты бездельничал в тиши и покое, и, кажись, должен был вечно гореть в неугасимом огне, Но ты бы себя спас тем, что смерть тебя настигла среди пальбы и дыма, спутала их с настоящим сражением и вознесла к небу как защитника Отечества. А что до погребения, то тебе опять повезло. Я бы тебя тут же и отпел, и два московских барина помолились бы о твоей грешной душе. Ну, разве представится такой подходящий случай в другой раз? Эй, Андриан, тебе надо было умереть, а ты скандалишь. Наконец до Семенова дошло, что над ним насмехаются. Вам бы все шутки шутить, отец Афанасий, а у меня честь задета, да не честь, а борода. Вырасти, седай все за стол, мировую пить будем. Все мигом уселись. Правда, чиновник Семенов продолжал изображать оскорбленного человека. Глава пятая. Конец и начало. Время придет, будет и наш черед. Поговорка. Николай Зубов рухнул перед цесаревичем на колени и доложил, что императрица при смерти. Через час... Выехали, по дороге встретили графа Растопчина на курьерских дрожках других гонцов от первых вельмож России. Они пристраивались в хвост поезда Павла Петровича. И когда подъехали к Петербургу, Вереница насчитывала с полсотни экипажей. Перед Зимним дворцом было людно, слухи из имперских покоев просачивались в город, встречались со свечами, уже начало темнеть. Павел Петрович впервые заявился в столицу в гатчинском наряде. Мундир дешевого сукна, огромная треуголка с галуном, большие с раструбом перчатки, на ногах непомерно высокие до паха ботфорты, шпага привязана сзади и выставлена между фалдами кафтана, в правой руке трость. Цесаревич, ни с кем не здороваясь, Взбежал по лестнице и впервые робко ступил в спальню государни. Спросил Рожерсона, как? Услышав, что надежды почти нет, бросил осторожный взгляд на еще живую мать, кивнул в ответ вельможем и быстрым шагом прошел в кабинет Екатерины, плотно прикрыв за собой двери. Ему все еще казалось, что во дворце кроется подвох что матушка вот-вот оживет и поднимет его насмех. Поэтому он решил до поры до времени сдерживать сыновнее чувство, не верить в близкий конец императрицы. Всю ночь цесаревич с супругой великие князья и придворные провели без сна, не снимая нарядов, ожидали последнего вздоха государыни. Через каждые два-три часа вся императорская семья входила в спальню и молча молилась. Потом опять разбредались по дворцу. Над читали глухую исповедь. Граф Безбородко настоял на аудиенции у Павла Петровича, после чего цесаревич заметно повеселел. Все бумаги в кабинете Екатерины и канцелярии Платона Зубова были сложены в сундуки и опечатаны. В пять часов утра велено было смениться дворцовому караулу без церемоний, барабан не бил, трубы не играли. Пульс у государыни все слабел. Большинство придворных считали, что Екатерина умерла еще накануне вечером, но политические причины заставляют скрывать ее смерть. Между тем, государыня была в состоянии, похожем на литургию, и скончалась Лишь в десять вечера, когда доктор Рожерсон оповестил об этом, граф Салтыков поднялся со стула, на котором просидел за малыми отлучками около полутора суток, вышел в дежурную комнату, наполненную придворными, и объявил строгим голосом, без излишнего сожаления, но и без игривости. Милостивые государи. Императрица Екатерина скончалась.